Глава 28. Лицо или Новый топор по-новому сечет? Эти работники топора были совсем иной породы, чем те, которых мы успели повидать за день. Все до одного в дешевых костюмах и котелках с кустистыми черными усами. Ах да, и вдобавок сплошь белые. Двое с занесенными топорами вломились в гостиную малютки Пита, а за спинами у них маячили другие взбегающие по лестнице. Мы их нашли, объявил один из вошедших. Зови Махани. Его напарник метнулся в коридор и заорал: Сержант! Эй, сержант! Вы из чайнотаунского отряда полиции? Спросила Диана того, кто остался. Дамочка, начал он. Но тут его взгляд упал на меня, на короткие черные штанишки, едва не лопающиеся по швам под напором моего мужского достоинства, и он внезапно лишился дара речи. «Долгая история», — бросил я. «Итак, дамочка», — начал он снова. «Мы и есть чайно-таунский отряд полиции, в полном составе. Нельзя же устроить рейд у малютки Пита, не задействовав всех копов до последнего». «Нельзя! Рейд у малютки Пита никогда, Вуд А. Гейт!» — отрезал мастер. Полицейский, очевидно, Вуд Гейт, мотнул головой в сторону двери. «Попробуй сказать это ему». Потом он шагнул к ближайшей витрине, где находился веер с драконом, последняя реликвия из коллекции китайских безделушек малютки Пита. — Ладно, сейчас наведем здесь красоту. И Вудгейт занес над головой топор. — Не сметь! — прогремел глава Тонга. И тут полицейский сделал нечто поистине удивительное, чего мы с братом, пожалуй, ни разу не наблюдали у служителя закона. Он послушался. — Ладно, — буркнул он, опустив топор. «Но вы ведь сами знаете, как дела делаются. Я должен здесь что-нибудь порубить». И он двинулся к дивану, на котором сидели мы с Дианой. «Эй, постойте!» — возмутился я. «Раз нельзя бить стекло, значит, нас под топор? Вставайте!» — гавкнул Вудгейт, снова занося свое оружие. Мы едва успели оторвать задницы от сиденья, как топор впился в спинку дивана. Через полминуты от мебели остались только щепки и обрывки материи. Малютка Пит и мастер просто стояли и смотрели на размахивающего топором Вудгейта с явным отвращением. Однако мешать ему не пытались. Между взмахами я слышал грохот и звон из коридора, а также более глухие удары топорищ по телу и отчаянные крики боли. Не пора ли дать дёру, пока не поздно? Шепнул я старому и Диане и кивнул на Вудгейта, который опрокинул столик и принялся топтать его ногами. Впрочем, только после короткого утвердительного кивка малютки Пита. Не то чтобы здесь опасно, но уж больно все это странно. Остаемся, отозвался Густав. Во всяком случае, я остаюсь. Если хотите убраться отсюда, пока можно. Просто. Вы правы, перебила его Диана. Мы остаемся. В конце концов, нельзя уйти, не поговорився. Со... — О, здрасте, здрасте. Неужели это мои любимые железнодорожные филлеры со своей филлершей? В комнату бодрой походкой вошел сержант Кайл Махани с откровенной ухмылкой на широком ветчинном рыле. — Махани! — выдавил вместо приветствия старый. Диана предпочла дёгть мед. Ах! «Наш рыцарь в сияющих доспехах, ну или в Твиде. Вы со своими людьми появились как раз вовремя, сержант. Благодарю вас». Фараон пожал плечами с напускной скромностью. «Работа у нас такая. Вы не пострадали? А то я слышал...» Тут он, наконец, заметил некоторую странность в туалете вашего покорного слуги ниже пояса. «Эй, Техас!» Что у тебя со штанами? Ничего, просто снова в рост пошел. И мы не из Техаса. Кисло добавил брат. Маха не уставился на Густова, как будто тот внезапно заявил, что от мороженого его пучит, а его любимая песня Янки Дудл. Думаешь, мне не наплевать? – бросил сержант. Тут к нему подскочил малютка Пит и замахал длинным пальцем в дюйме от носа картошки полицейского. — Ты ходишь слишком далеко, Махани. За тобой один начальник, два начальника. За тобой деньги, но за мной муниципалитет. Вся машина моя. Сержант отбросил руку малютки Пита и произнес фразу из трех слов. «Хотя я могу воспроизвести только одно, поскольку остальные все равно не наберут ни в одной типографии». «Ты». Услышав оскорбление, брошенное боссу, мастер сорвался с места, но Махани даже не взглянул в его сторону и подвязанный остановился, сжимая кулаки в бессильной ярости. «Это ты зашел слишком далеко». — заявил фараон малютке Питу. — Гоняться за белыми людьми вокруг плазы средь бела дня? Даже те полицейские, кто у тебя в кармане, не могли закрыть на это глаза. Он взглянул на Вудгейта, который молча мялся у витрин с таким видом, будто хотел забраться внутрь и стать частью коллекции Зинтоя. Паника пробудила народ Пити, — продолжал Махани. — На сей раз все взятки мира не спасут вашего брата. «Ха — Ха! — огрызнулся глава Тонга. — И ты говоришь о взятках? Как тебе нравится твоя новая яхта, Махани? Как твоей жене нравится ее новый? Сержант ударил китайца с такой силой, что его коса облетела вокруг головы и шлепнула фараона по щеке. Малютка Пит еще не успел упасть, а мастер уже налетел на махане и пнул ногой в грудь, так что тот попятился. Полицейский наскочил на тронное кресло хозяина дома и рухнул на сиденье, пуча глаза от изумления. Мастер подскочил к нему, развернулся и откинулся назад на одной ноге в точности, как перед столь надежно отключившим меня ударом. Топорщик явно намеревался расплющить махани нос или сломать шею. «Стоять!» Вудгейт говорил медленно, спокойно, не повышая голоса. Возможно, именно это и заставило подвязанного обернуться. Если человек спокоен в такой момент, скорее всего, на то есть причина. И у Вудгейта действительно была очень серьезная причина. Он сменил топор на короткоствольный револьвер «Уэбли-бульдог», который вытащил из наплечной кобуры. Телохранитель гангстера поставил ударную ногу на ковер. «Он не мог поступить иначе, сержант», — утешил Вудгейт начальника, когда тот выбрался из кресла Пита. «Вы ударили босса у него на глазах. Большая потеря лица. Он должен был отреагировать». «Конечно. Понимаю». Махани сделал шаг к ученому. Честь! И нанес Бухаудую такой удар в живот, что казалось, рука пройдет насквозь, сжимая в кулаке хребет. Ловкий подвязанный мог бы легко уклониться от атаки Махани, однако он остался на месте и принял удар, хотя простоял недолго. Охнув, он сложился пополам и рухнул на пол рядом с малюткой питом. Но махани и этого было мало. А как же наша честь, вы жёлтые ублюдки! Пыхтел он, сопровождая каждое слово яростным пинком. Мастеру достались первые четыре, малютке питу остальные. Господи, махани! прохрипел я. Не то чтобы мне так уж понравилось гостеприимство Фун Зинтоя, не говоря уже о том, что мозги еще болтались в черепе после удара его подручного. Однако зрелище того, как людей давят словно виноград на вино, не доставляло никакого удовольствия. Стоявшая рядом со мной Диана вздрагивала с каждым пинком. Старый наблюдал за сценой с отвращением, но не только. Брат сузил глаза, и пристально смотрел на сержанта, словно тот был лишь кисиёй или туманом, и Густав прекрасно видел сквозь него. Махани же ничего не видел и не слышал. Он упивался моментом. Утомившись, он склонился над мастером, и на секунду мне показалось, что полицейский собирается на него плюнуть. — И где теперь твое лицо, урод? Ответом ему были лишь стоны. Махани повернулся к Диане и поправил галстук. Мне жаль, что вам пришлось при этом присутствовать, мисс. Мне тоже, бросила она. Пойдемте. Махани повел рукой в сторону двери. Нечего вам здесь больше делать. Диана Густав и я, все еще ошарашенные увиденным, медленно двинулись к выходу и сержант принялся подгонять нас, как ковбой подгоняет отбившихся от стада коров. «А с ними что делать?» Вудгейт кивнул на стенающих китайцев, скрючившихся на полу. «Как это что?» — рявкнул Махани. «В участок их!» «Вы же знаете, что у малютки Пита самые пронырливые крючкотворы в городе. Они вытащат его через час». Сержант развернулся на месте и подошел к подчиненному. Черт возьми, Вудгейт, кто твой начальник, а? Он указал толстым пальцем на кучу окровавленного шелка, в которую превратился самолет Капит. Он или я? Вы, сержант, тихо ответил Вудгейт. Однако в глазах у него был другой ответ, точнее вопрос. Молчаливый, но настолько очевидный, что я слышал его ясно, как гром. Я взглянул на брата, и его пронизывающий взгляд, все еще направленный на махани, сказал мне, что тот же вопрос звучит и у старого в голове. — А ваш начальник кто? — сержант.